Борис Виан. Осень в Пекине. Роман. Перевод с французского Анинской. Санкт-Петербург, Азбука Классика, 2004 год. Лица, не изучившие данного вопроса, могут позволить ввести себя в заблуждение. Лорд Реглан табу инцеста Издательство «Пойо», 1935 год. Страница 145. Глава первая. Амадис Дюдю -Дю не слишком уверенно шагал по узенькой улочке, являвшей собой самый длинный из наикратчайших путей к остановке 975-го автобуса. Глава первая. Ему приходилось ежедневно отдавать кондуктору 3 с половиной билетика, чтобы спрыгивать с подножки на ходу между остановками. Амадис пощупал карман жилета, определяя, хватит ли билетов. Пожалуй, хватит. На мусорной куче сидела птица, и барабаня клювом по трём пустым консервным банкам, истокивало начало русской дубинушки. Амадис остановился. Птица взяла фальшивую ноту и, злобно ругаясь, сквозь стиснутый клюв нецензурными птичьими словами, снялась и полетела прочь. Амадис двинулся дальше, насвистывая продолжение мелодии, но тоже сфальшивил и разразился бранью. Светило солнце. Так, кое-где. Во всяком случае, сфальшивил. Перед Дю-Дю улица сияла нежным светом, отраженным в жирной скользкой мостовой. Только он все равно не мог этого видеть. Улица сворачивала сначала вправо, потом влево. На порогах, поводя неохватными рыхлыми прелестями, вырастали женщины с помойными ведрами в руках. Их пеньюары распахивались над впечатляющим отсутствием добродетеля. Женщины вытряхивали мусор себе под ноги и все разом принимались колотить под днищу. Заслышав барабанную дробь, Амадис привычно подстроился в такт. Он потому и любил эту улочку, что она напоминала ему военную службу с америкашками, когда все обжирались арахисовой пастой в жестяных банках, вроде тех, по которым долбила птица. Только банки были побольше. Мусор, вываливаясь из ведер, поднимал тучи пыли. Ну, а Мадису это нравилось, потому что сразу становились видны солнечные лучи. Он поравнялся с красным фонарем на большом здании под номером шесть, где в целях конспирации жили переодетые полицейские. На самом деле это был комиссариат, а чтобы кто чего не подумал, на ближайший бордель повесили фонарь синего цвета. Красный фонарь был ориентиром, по которому Амадис определил, что время приближается к восьми двадцати девяти. Значит, до автобусной остановки еще минута, что равняется шестидесяти шагам по секунде каждый. Но он делал пять шагов каждые четыре секунды. Расчеты оказались столь сложны, что... что вскоре растворились в его мозгу и были впоследствии выведены из организма вместе с мочой, звонко заструившейся в фарфоровую белизну унитаза. Впрочем, это произошло много позже. На остановке 975-го уже стояли пять человек, которые мгновенно загрузились в подошедший автобус. Дю-дю кондуктор впустить отказался, хотя тот протянул ему бумажку. Взглянув на которую каждый дурак сразу бы понял, что это действительно шестой пассажир. Тем не менее, автобус ушёл без него, так как свободных мест было только пять. В доказательство автобус четырежды пукнул, силясь сдвинуться с места. Наконец он отъехал от остановки, волоча заднюю часть по ухабистой мостовой и высекая снопы искр. Некоторые водители, обычно те, что ехали следом, любили совать под хвост впереди идущему автобусу к ремни, чтобы полюбоваться фейерверком. Перед самым носом Амадиса остановился следующий, 975-й. Он был набит битком и тяжело дышал. Из автобуса вылезла дородная дама с ухватом и маленьким, едва живым господином, тащившим этот ухват. Дюдю -дю вцепился в поручни и протянул свой посадочный талон, но кондуктор ударил его по пальцам почтером. Отпустите автобус, сказал он. Но ведь вышло три человека, возмутился Дюдю. -дю. Они были сверх нормы, доверительно сообщил кондуктор и гаденько подмигнул. Враньё всё это снова возмутило Дюдю. «А вот и не вранье», — сказал кондуктор, и высоко подпрыгнул, чтобы достать до сигнального шнура. Он подтянулся, показал Амадису задницу, и водитель дал газ, потому что шнур тоненькой розовой тесемкой был соединен с его ухом. Амадис взглянул на часы и сказал «У-у-у», в надежде, что стрелки, испугавшись, пойдут вертеться вспять. Но послышалась только секундная стрелка, а две другие невозмутимо продолжали свой путь. Дядя устоял посреди дороги и смотрел вслед автобусу, когда подошёл следующий и дал ему под зад буфером. Амадис упал. Водитель остановил автобус прямо над ним, открыл горячий кран и оросил шею несчастного кипятком. Тем временем двое пассажиров, стоявших в очереди за Дю-Дю, поднялись в салон. Дю-Дю вскочил на ноги и увидел, что автобус уже ушел, шея у него горела, в груди клокотал гнев. Теперь он наверняка опоздает. К остановке подошли еще четыре человека и взяли в автомате посадочные талоны. Затем подошел пятый, молодой здоровяк, и вместе с талоном получил струю одеколона, которая... По распоряжению компании причиталось каждому сотому пассажиру. Заорав не своим голосом, здоровяк бросился бежать, не разбирая дороги. Ведь что ни говори, а получить в глаз струю почти чистого спирта довольно-таки больно. Он выскочил на мостовую, по которой обратным рейсом ехал 975-й. Чтобы положить конец нечеловеческим страданиям бедняги, автобус раздавил его. И все увидели, что недавно тот ел клубнику. Тот как раз подкатил четвертый автобус с несколькими свободными местами. Женщина, ставшая в очередь значительно позже Амадиса, проворно сунула кондуктору свой талон. — Миллион пятьсот шесть тысяч девятьсот третий! — громко провозгласил кондуктор. Амадис сделал шаг вперед. — У меня девятисотый! — Прекрасно. А где первый и второй? У меня четвёртый, сказал какой-то господин. У нас пятый и шестой, откликнулись рядом. Амадис успел уже юркнуть в автобус, когда кондуктор схватил его за шиворот: "Вылезайте! Вы нашли талон на дороге, так ведь?" "Да, да, мы видели", закричала очередь. Он лазил за ним под автобус. Кондуктор выпятил грудь колесом и спихнул дядю с подножки. пронзив ему левое плечо презрительным взглядом. Амадис запрыгал от боли, а четверо пассажиров втиснулись в автобус, и тот поехал дальше, стыдливо съежившись. Пятый автобус проехал мимо полным-полнеханек, а счастливчики, что сидели внутри, высунули языки, дразня Дю-Дю и всех ожидавших на остановке. Кондуктор даже плюнул в его сторону — но не принял во внимание скорость, и плевок так и не долетел до земли. Амадис попытался отбить его на лету щелчком, да промахнулся. Он весь покрылся испаренной от злости, когда шестой и седьмой автобусы проехали мимо, оставив его на тротуаре. Он решился идти пешком, сядет на следующей остановке, там многие выходят. Дю-Дю нарочно шел, не разбирая дороги. Пусть все видят, что он кипит гневом. Пройти ему надо было метров четыреста, а за это время его обогнали несколько девятьсот семьдесят пятых, почти пустых. Когда же он достиг, наконец, зеленой будки, что за десять метров от остановки, вдруг, не весть откуда, вынырнули семь молодых кюре и десять школьников с хоругвями и разноцветными лентами. Они окружили автобусную остановку и выставили два просверомета, чтобы у окружающих пропала охота ехать на автобусе.